Виктор Яманов. Восставший из пепла. Пролог. Я очнулся от накатывающей боли. Меня тащили по горячей земле. Пещеру освещали редкие факелы на стенах. В ноздри ударил спертый воздух, смешанный с песком. Кандалы на ногах звенели о каменный пол. Хрипло откашлялся. Спину нещадно соднило, будто сняли целый пласт кожи. Тело изнывало от ран, но это было меньше из проблем. Я ужаснулся и оцепенел, осознав, что не помню ничего, даже своего имени. Двое мужчин волокли меня за длинные цепи оков. Сил хватало, чтобы выдавить одинокий стон, оставшийся без внимания. Меня небрежно подняли с земли, поставили на ноги и ткнули палкой в спину. Я упал на ступеньки, но каратели мигом вернули обратно и, угрожая той же палкой с острым набалдашником, заставили подняться на виселицу, превозмогая дикую боль недавно сломанных ребер. Голос массивной фигуры, чье лицо прикрывала черная маска из кожи с вырезами для глаз, равнодушно спросил у кого-то внизу. «Ждем еще одного до кучи или вешаю?» «Вешай!» — отмахнулся каратель. Его глаза блеснули в тени капюшона. Мужчина с упорством ставил мне кляп в рот, что отдавал противной горечью, заставляя морщить и без того побитое лицо. Хлипкая деревянная опора заскрипела под ногами. На шею накинули петлю и туго затянули. Я не понимал, чем заслужил позорную смерть и уже не мог узнать, был узником или рабом. Резкий удар в спину, и опора ушла из-под ног. Боль прокатилась от шеи по всему позвоночнику. Горло сдавило тугой хваткой петли. Язык словно закатился в глотку, невзирая на кляп. Брыкаться не было сил. Сердце бешено билось в диком испуге. Виски сдавило, как тисками для пыток. Я почувствовал себя опьяненным, и этот дурман все нарастал. А жизнь медленно покидало тело. После эйфории предсмертная агония в судорогах длилась не больше минуты. Но у меня не осталось воспоминаний, чтобы жизнь промелькнула перед глазами. А так хотелось, напоследок, вспомнить одно лишь имя. Мысли путались. В легких загорелось адское пламя, и тело содрогнулось в последних конвульсиях. Боль в них исчезла а ей на смену пришла спасительная пустота.